Глава вторая. «Ой, какие красивые пирожные! Вы очень много заказали!» Смутилась Катя, когда на столе появилось большое блюдо с десертом. «Скоро ваши дети начнут разыскивать вас, прибегут сюда и доедят то, что мы не осилим», — засмеялась я. «Ну, тогда постараюсь наличь на эклерчики», — потерла руки Грюнова. Официантка налила в чашке чай, И мы принялись болтать. Катя оказалась открытым, бесхитростным человеком, она тут же начала рассказывать о своей семье. Брак у Горюновых 15 лет, и состоялся он по залёту. Когда Катя забеременела, ей исполнилось 22 года, а Алексей едва справил 25-летие. Пара встречалась всего месяц, и вдруг такой сюрприз. Узнав о том, что ей предстоит стать матерью, Катя обрадовалась. Алёша ей нравился. Высокий, красивый, хорошо танцует, рассказывает анекдоты, в любой компании сразу становится центром внимания. Кате все подружки завидуют. Ну, чего ещё надо для счастья? А вот у Катиной мамы было полярное мнение. Когда дочь привела в дом парня и представила его как своего жениха, будущая тёща не бросилась выставлять на стул всё самое вкусное из холодильника. Нет, она усадила юношу на кухне и, даже не налив ему чаю, устроила Лёше настоящий допрос. Когда он, ответив на её вопросы, убежал, Галина Сергеевна, поджав губы, заявила. «Дочь, у твоего принца нет квартиры, денег, родителей, высшего образования и престижной работы». Он нищий бомбист, зарабатывает извозом. Мне такой, зять, не нужен. Пока до греха не дошло, пошли его подальше. Катя покраснела. Мама ошибалась, до греха дошло. Галина увидела пунцовые щеки дочери и охнула. Да ты беременна, дура, жизнь себе испортить решила. И что теперь делать? Катюша, зная суровый характер матери, сильно перепугалась. А ну как она отправит ее на борт. А Катя хотела ребенка. Большинство ее подружек уже обзавелись младенцами, в рассказывали, как они счастливы, как их обожают мужья. Катерина считала себя неудачницей. У нее личная жизнь не складывалась, в частности, еще и потому, что маме не нравился никто из ее ухажеров. Галина Сергеевна мечтала о богатом зяте с большим домом, Машиной, солидным счетом в банке, без бывших жен, детей, молодым. И чтобы он любил, уважал тещу. И в каком заповеднике водятся подобные особи? В бедный район покосившихся пятиэтажек, где живет Катя, райские птицы не залетают. И львы в золотых попонах на фирму, где девушка работает скромным бухгалтером, не забегают. Хорошо, хоть Алексей туда заехал. Если она лишится Лёши, рискует остаться старой девой». И Екатерина впервые в жизни решилась поступить по-своему. Она храбро сказала матери «Аборт не сделаю, я выхожу замуж». «Ладно», — хмукнула мать. «А жених-то в курсе, что ты под венец собралась?» И снова Галина Сергеевна оказалась права. Алексей ничего не знал о планах Кати. Известие о том, что он скоро станет отцом, шокировало Горюнова. Он не планировал вешать себе на шею ерму брака. Катя была всего лишь одной из многих, с кем парень весело проводил время. Алексей попытался уговорить Катю избавиться от ребенка. Но она была непреклонна. Хотела свадьбу, машину с лентами и куклой на капоте, белое платье, гостей, подарков. Ну, чтобы все, как у людей. И пришлось Алеوشе покупать скромное колечко с горным хрусталем, который издале вполне можно было принять за бриллиант. Галина Сергеевна, обозвав жениха нищебродом, раскошелилась и оплатила свадебный пир в кафе. Мать злилась, а Катюша была счастлива. Поселились молодые у Кати. Думаю, не стоит рассказывать, что скандалы начались на утро после похода в ЗАГС. Галина Сергеевна безостановочно делала Алексею замечания, упрекала зятя за неумение заработать, тот огрызался, орал на жену. Алиса родилась слабенькой, постоянно болела, плакала по ночам, не давала родителям спать. Девочке требовалась одежда, качественная еда, игрушки. Катя была в декрете. Галина Сергеевна получила пенсию, а Алеша зарабатывала с возом. Стабильного дохода он не имел, в кармане у него всегда свистел ветер. Представьте, как обрадовался и он, и мать, когда выяснилось, что Катя на пятом месяце. Мать и муж, впервые объединившись в команду, налетели на нее с упреками. Катюша, рыдая, оправдывалась. «Не понимаю, как это получилось. Месячных-то еще не было после родов, и я грудью кормлю, значит, предохраняться не надо. Так все подруги утверждают». «Надо к врачу ходить, а не идиоток слушать!» — заорал Алексей. «Куда нам второй спиногрыз? И Алиска-то не нужна!» Аборт Кати никто не взялся делать. Одна из подружек дала ей какие-то таблетки, сказав, что они стопроцентно вызовут выкидыш, но лекарство не сработало. Галина, узнав, что дочь пьет пилюли, надавала ей пощечины и завопила. «Дура!» «Радишь, урода, всю жизнь потом с ним мучиться будешь! Если появится дебил, сразу от меня съедете! Не хочу перед соседями позориться!» Жизнь казалась Кате беспросветной. Она плакала с утра до ночи. Но тьма сгущается перед рассветом. Птица удачи наконец-то решила к ней прилететь. Под их пятиэтажкой поплыл фундамент. Несколько месяцев в здании изучали разные комиссии и, в конце концов, его признали аварийным. И тут следует отдать должное уму Галины Сергеевны. Она живо прописала в квартиру нелюбимого зятя, разделила лицевой счет, и двушка стала юридически считаться коммуналкой. В ней теперь жили молодая семья Грюновых и одинокая Галина Сергеевна Петрова. Катя терялась в догадках, почему мама так поступила, Но потом дочь оценила ее хитрый план. Через год дом начали расселять. Молодая пара тогда уже имела двоих детей, Алису и Никиту, поэтому им, учитывая разнополых отпрысков, выделили просторную трешку в новостройке. Первые месяцы после переезда Катя не спала по ночам. Ходила по хоромам и не могла нарадоваться. Господи! У неё метровая кухня, большая прихожая, гостиная, спальня, детская, два санузла, лоджия, кладовка. На полу паркет. Мебели, правда, нет, а вместо люстры с потолка на проводе свисает простая лампочка. Но ведь диван и кресло дело наживное, можно пока и на надувном матрасе поспать. Главное, есть свои стены» а на кухне Катя полноправная хозяйка. И была еще неописуемая радость. Галине Сергеевне дали уютную норку в другом доме, который стоял у метро. Во время совместного проживания мать ежесекундно делала дочке замечания. Бестука распахивала дверь в комнату, где жила молодая пара. Ни одного дня не проходило без скандала, инициатором которого почти всегда являлась госпожа Петрова. Но теперь, когда Галина Сергеевна оказалась на расстоянии, пусть и совсем небольшом, она потеряла возможность измываться над зятем и дочерью. Нет, Катя любит маму, старается ей помочь, постоянно навещает ее, но беспредельно счастлива в своей собственной квартире. Избавившись от опеки Галины Сергеевны, Греновы стали жить дружно, у них прекратились скандалы. Алиса перестала болеть, ходила в садик. Никита тоже рос и поражал всех вокруг своим умом. В три года мальчик сам научился читать. Как он выучил буквы, Катя не знала. Просто в один день Кит вдруг взял глянцевый журнал и бойко прочитал. Астрологический прогноз для тельцов. «Лёша», — ахнула мать, — «нет, ты послушай». «Дальше больше». Сыну исполнилось 4 года, когда он дёрнул в магазине Катю за кофту и сказал: "Тётя посчитала неверно. Не мешай", отмахнулась мать. "Не отвлекай меня на кассе". Но Никита не отстал. Он, держа в руке чек, начал показывать пальцем на покупке, которую Екатерина ещё не успела убрать в сумку. "Это стоит 100 рублей, Вон то 70, мыло 24". Шампунь сто, мясо 238, Итого получается 532. Ты дала тысячу. Сдача составляет 468 рублей, а тетя вернула 350. Мама, где шампунь? Ты его не брала. В бумажке он есть, а тут его нет. Катя сначала не поверила своим ушам, но потом налетела на бабу за кассой. А та, ошеломленная математическими способностями мальчика, который едва доставал матери до колен, безропотно вернула зажуленную сдачу и деньги за шампунь. В младшей группе детского сада Кит продержался неделю. Его сразу перевели к самым старшим детям. В пять лет мальчик пошел в школу. Он был намного умней старшей сестры. Алиса стала школьницей в семь лет и получала одни тройки, И с деньгами у Горюновых по-прежнему не ладилось. Лёша несколько раз устраивался на постоянную работу в разные фирмы, но они быстро прогорали, ему опять приходилось заниматься извозом. Потом Горюнову вдруг повезло. Когда старшим детям исполнилось 8 и 7, один человек предложил ему купить автомастерскую. Денег он не требовал, хотел участвовать в прибыли. Алексей согласился, но едва он подписал все бумаги, как Катя забеременела в третий раз. Едва жена заикнулась об интересном положении, Алексей взвелся ракетой. «Нет, двух спиногрызов мне более чем достаточно, третий не нужен. Только-только голову из дерьма высунули, ты на работу вышла. Я надеялся, что ты хоть на оплату коммуналки заработаешь». И перестанешь у меня на губную помаду клянчить. И что? Опять в декрет? Записывайся на операцию. Аборт поздно делать, — всхлипнула Катя. Алексей опешил, потом налетел на жену. Мерзавка, по одной схеме действуешь. Женила меня на себе по залету, потом живо Никиту сделала и молчала, пока живот на нос не полез. И теперь опять? «Хочешь, чтобы я всю жизнь пахал на желторотах? Дома сидеть нравится? Нифига не делать? Ищи врача, где хочешь!» Разразился мощный скандал. Кате стало плохо. Перепуганный Алексей вызвал скорую. Врачи намерили высокое давление, узнали о беременности, уложили Горюнова в больницу. Речь об аборте больше не заходила. И в положенный срок родилась Светлана. Катя сразу полюбила ее больше всех детей и стала нещадно баловать. Два года назад директор гимназии, где учился Никита, сказал матери, «У вас необыкновенный мальчик, гений. Наше учебное заведение хорошее, но оно для обычных детей. Советую обратиться в Архимед, это частный центр, но плату за обучение там не берут». Попасть туда трудно, в классах не более четырех человек занимается. Ребят отбирают тщательно, посредством жесткого тестирования. Многие родители мечтают пристроить туда отпрысков, да пройти вступительные экзамены трудно, но, полагаю, у Никиты проблем не будет. Кит блестяще справился со всеми заданиями и очутился в «Архимеде». Со стороны казалось, что судьба щедро одаривает Горюновых за прежние трудности. Все у них теперь ладится, да еще в придачу сын гений. Но нет мира под оливами. Алиса, в отличие от Никиты, училась плохо. Учителя ставили ей неуды, которые превращались в тройки после того, как Катя притаскивала педагогам подарки. Старшая девочка росла ревнивой, шпыняла Свету, вечно жаловалась на младшую сестру. Никита хорошо относится к малышке, но после поступления в Архимед он постоянно демонстрирует всем свой незаурядный интеллект, считая родителей и Алису идиотами. Светлана капризна без меры, закатывает истерики по любому поводу. Алексей упрекает Катю в том, что та плохая мать, отвратительная хозяйка, ругает ее за расточительство. После приобретения автомастерской супруг стал патологически жадным и истеричным. Родная мать пилит Катю за то, что она нарожала прорву детей и не способна достойно содержать ее. Страстный рассказ Кати прервал телефонный звонок.